Сейчас не остались в основном старики и я. Молодежь рассосалась с Пахимком и Зюзиным. Меня же моя комната вполне устраивает. В ней двадцать три метра. Высота потолка три тридцать, со сводами. И есть ольков, в котором раньше стояла моя кровать. А теперь я завалил его книгами. Указывать мне на беспорядок некому. Мать уехала к отчиму в Новосибирск.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 и герои книги никак не хотели уходить из его комнаты. Они силились мне что-то сказать, и тут раздался звон. Стены в нашем доме очень толстые. Наверное, конструктор XVII века сделал запас прочности процентов 800. Даже перегородки между комнатами кирпича в три. Так что, когда соседи играют на пианино,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 Чем объясняется этот феномен? Стена выходит другой своей стороной в коридор, в глубокую выемку, в которой раньше стояли два велосипеда, а когда велосипеды уехали в Химки на Ховрино, то бабушка Каплан поставила туда шкаф под красное дерево. В этом шкафу, по общему согласию, мы всех квартир и хранили барахло, которое надо было бы выбросить, но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 Сменивший равномерное позвякивание. И тут наступила тишина. Нож я взял на кухне. Со стола бабушки Каплан. Нож был длинный, хорошо заточенный. Моя работа. И с острым концом. То, что нужно. Еще я взял молоток. Простукать стену. Странно, что я не догадался сделать этого раньше. Но меня можно понять, не каждый день в вашей стене заводится привидение. Я стучал по стене не очень громко. Все-таки соседи спят. В стене простукивался четырехугольник. 70 на 70. За которым явно находится пустота. Теперь сомнений не оставалось. Я взялся за нож и вырезал кусок обоев в центре этого квадрата. Обои отделились с легким треском. Обнаружив под собой обрывки газет и клочок голубой стены. Я вдруг вспомнил, что такая стена была во время войны. И даже вспомнил, какая у нас стояла тогда мебель. И вспомнил, что у нас было затемнение. Черное бумажное полотно с мелкими дырочками, как звездное небо. Я его называл не затемнением, а просвещением. И мама всегда смеялась.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 И тут случилась совсем удивительная вещь. Сверху на мою руку упала полы еще одна монета. Теплая серебряная монета. Как будто она отклеилась от потолка ниши. Монета скатилась от моей кисти. Свалилась на кучку других монет. И звякнула очень знакомо. Дзынь! Я даже замер. Обомлел.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 Ефимок. Русский Ефимок. А почему на ней физиономия не русская? Долго объяснять. Ну, в общем, когда у нас еще не было достаточного количества своих рублей, мы брали иностранные, европейские талеры, это еще до Петра Первого было, и ставили на них русское клеймо. Назывались они Ефимками. А теперь скажи, где достал? Потом, Юра, ответил я ему. Потом. «Может, и тебе достанется? Значит, говоришь, до Петра Первого?» «Да». Я подумал, что если я буду в музей сдавать, то одну монету оставлю для Митина. В конце концов, Булгакова он мне своего хочет отдавать. В лаборатории я как бы невзначай достал железную руку. Шутки ради. И сказал ребятам, когда они сбежались. «Давно нужна была, а то у меня слишком мягкий характер».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 Если эта сумасшедшая идея имеет смысл, то становится понятно, почему вещи появляются только вчера. Не потому, что ящик заработал вчера, а потому, что вчера он сломался. Ну да, сломался. На линии прошлое и будущее. Полетел какой-то транзистор. И получилась дыра. А может пробил изоляцию. Мало ли что может случиться.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 Выменить у Митина всю его библиотеку, туш какая -то чепуха получается. Я поставил горящую лампу в нишу и протер носовым платком боковую стенку. Потом ощупал ее пальцами и вставил в узкую щель внизу кончик ножа бабушки Коплан, который я снова унес с кухни. Я действовал осторожно, потому что боялся сломать машину на совсем.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 1967 года. Конечная станция не загорелась. Ну что ж, очевидно, пока не заметили поломки и продолжают работать впустую. Как же дать им понять? Может, они так и не видят помаргивание в 67-м? А пока я взял отвертку и стал проверять контакты. Это заняло у меня еще часа два. Я действовал почти наугад.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 Они получили свою посылку. Я могу спать спокойно». Я откинулся на столе и понял, что жутко устал. И что уже темно. И что я сам не очень верю в то, что произошло. И не знаю, как отправить по назначению скопившееся у меня барахло. В дверь постучали. «Кто там?» – спросил я. «К тебе», – сказал бабушка Каплан.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 «Да, я к вам. Разрешите войти?» «Входите», — сказал я, и тут вспомнил, что войти ко мне нельзя. «Одну минуту», — сказал я, захлопнув дверь перед его носом, и срочно задвинул на место полку с книгами. «Извините», — сказал я, впуская его, — «у меня ремонт и немного беспорядок». «Ничего», — ответил он, закрывая за собой дверь. И тут он увидел кирпичи на полу, посмотрел на них, потом на меня и сказал «Я представитель исторического музея. Мы получили сведения, что вами найден клад большой ценности, и мы хотели бы ознакомиться с ним». Что-то в речи этого человека, в манере держать чемодан, и в чем-то еще неуловимом для других, но, понятном мне проникшему в тайне времени, подсказало единственное правильное решение. Не из музея он. «Я все уже починил», — сказал я. «Что вы починили?» «Ваш почтовый ящик». Я отодвинул полку и подвел его к нише. Я показал ему контакты и сказал. «Вот, паяльника только у меня не было. Пришлось фольгой замотать». И тут загорелась лампочка в 1667 году. И он понял, что я все знаю».